281. Май 27. Сын мой, явление ярых врагов неизбежно, но ныне оружие твое в мысли. На удары будешь отвечать мыслью. Материальное будешь сокрушать невидимым огнем. Они будут прилагать энергию на низшем плане к вещам видимым. Ты будешь рубить их невидимые корни, без которых они не смогут существовать. Разрушив астральный двойник явления, лишаешь материю формы, в которую она должна вылиться. И построение, и разрушение всегда идет по одному и тому же плану – через тонкое в плотное. В астральном мире мы разрушили вековые построения невежества. Человеческие нагромождения разрушили. Следствие, идет великое рушение старого мира в его земном вещественного явлении. Огнем мысли сжигаем заблуждения человеческие. Мы разрушили явление колониальной зависимости и проснулись народы. Мы уничтожили идеи рабства и страха, и зависимости от чего бы то ни было, и мощно преобразуется природа. Разрушая старое, создаем ему мысленный противовес в новых формах мысли, и в эти формы вливаются освободившиеся масса материи. Так строится новый мир. Полная аналогия с разрушаемым для возведения нового здания домом. Не разрушив старое и не очистив место, нельзя возводить новое строение. Но мы этот процесс совершаем при помощи мысли. Новые формы, нами создаваемые ярко и красочно, со всеми деталями существуют в мире тонком, являясь макетами земных построений. И мысль человеческая хватает за них ибо прежних форм уже не существует. Тот, кто хватает за отжившие образы, обречен на неудачу, ибо они остались существовать лишь в его микрокосме, но не в пространстве, и потому пространственной санкции не имеют. Как бы пространственное вето накладывается на все человеческие решения, не идущие в шаг с эволюции. В результате полная обреченность на неудачу, всех дел и начинаний, направленных против наших предначертанных планов. Карточные домики их построения рассыпаются от дуновения времени, и ярое неудачи вползает оттуда, откуда по ограниченности свои они не могли ее ожидать. Надо отметить, что все меры, предпринимаемые врагами нового мира, обращаются и обратят своим острием против них же самих. Ибо жало яда скрыто во всех их начинаниях, и то, чем они хотели уязвить и ослабить народы нового мира, уявляется палкой, наносящей тяжкий удар по ним, но явлением, служащим на пользу нового мира. Ибо моя рука над новой страной и теми, кто с ней, ибо там творится будущее человечество. Ошибочно думать об изысканности первых форм построения тяжек период переустройства. Но иного пути нет. В среди явлений построения надо усмотреть, как мощно и планомерно растет величественное здание нового мира, постепенно освобождаясь от уже ненужных лесов. Потом все леса будут убраны и очищены место от построечного материала, насажены цветы и деревья, и красота замысла строителя станет явной. Но для понимания происходящего процесса надо подняться над личным и увидеть в нем пользу общечеловеческую. Жертвы личным, входим в мировое понимание. Личные очки надо снять и изменить их мировыми. Но лишь космический глаз будет решением, ибо поверх планетного идет космическое. Полезно и нужно то, что полезно и нужно для эволюции. Нет иного критерия. Неполезно было для тела висеть на кресте в муках, но полезно для мира. Личное и космическое не всегда совпадают. И нельзя понять космическое, не поступившись с личным. Мир личных нагромождений разрушаем, а разрушив тонкие построения, на которых он базировался. Построения на личном приведут к явлению разбитого корыта. Надо врасти в мировую мысль и, став частью, выражать ее собою. Новая земля и новое небо, сохраняя явление индивидуальности, личному места не оставляют. Чтобы войти в мировое, надо жить интересами народа, страны, планеты, человечества, сведя на нет самодавлеемость круга личного мирка. Он не сам по себе, но лишь часть великого целого, и ценен лишь как часть, но не самоцелен. Самодавлеющее, отделенное от космоса существование и нелепость, являет не существование, но прозябание. Утверждаю превосходство сверхличного и космического над личным и ограниченным.